Глава 27. Враг пытается обстрелять наш аэродром. Продолжаем полеты на охоту в районе Берлина. Всеми владеет одно горячее желание, одна мысль – скорее разгромить врага в его же логове. Над Берлином, над его дальними подступами, все время висят вражеские истребители. Издали сверху видны очертания огромного города. Вспоминаю все, что читал о нем, вспоминаю рассказы летчиков в Познане – вот он, город, в котором рождались фашистские планы порабощения нашей страны. Вот оно, логово врага. Немцы цеплялись за малейшую возможность спастись от окончательного краха. Несколько дней вражеская артиллерия вела лихорадочный обстрел нашего аэродрома. Мы предприняли меры предосторожности, и хотя вокруг рвались снаряды, боевая работа не прекращалась. Беспорядочный обстрел не оказал на нас морального воздействия, не принес и материального ущерба, но, конечно, он был нам неприятен. Куманечкин, прилетая с задания, раздраженно говорил, опять тявкают, долго они интересно будут упражняться, вот бы слетать туда. Вражеский обстрел необходимо было прекратить. По-видимому, в лесу прячется фашистский корректировщик, а может быть и целая группа немцев, надо было прочесать лес. Для этого была выделена специальная группа, Хайта, знавшего немецкий язык, назначили переводчиком. Предположение оправдалось, был взят в плен немец, корректировавший огонь фашистской артиллерии. Обстрел... Сразу же прекратился. Такие риды потом повторялись несколько раз, и Давид их очень любил. Хайт возвращался из очередной операции возбужденный, подробно рассказывал о том, как их группа действовала в лесу в поисках диверсантов. Молодец, Давид, говорил я. Боевой-то у нас хлопец.